250 -е. Матерь Агни Йоги. Ну вот, родной дождались. Заботу оявим о вас и оявляем. Гуру Друг, крепость и стойкость яви в сердечной от нас неоторванности и неотделимости, ибо тогда ты -то сможем помочь.